Практика четвертая. Путь к фатализму. Совет от Сенеки. Как поступает добрый человек? Отдается на волю Рока. Большое утешение знать, что тебя тащит вместе со всей Вселенной. Мы не знаем, что распоряжается нашей жизнью и смертью. О провидении или о том, почему с хорошими людьми случаются неприятности, несмотря на то, что существует провидение. Примечание. Цитируется по Сенека «Философские трактаты», страница 99 Совет от Марка Аврелия. «К цели жизни следует подойти чистым, спокойным, с легким сердцем и с безропотной покорностью своей судьбе». Наедине с собой размышления, третья книга. «Нет ли тут какой ошибки?» Можете подумать вы, прочитав название главы и два совета, вынесенные в эпиграф. Стоицизм, призывающий к активным действиям по самосовершенствованию и устройству собственной жизни, как-то не вяжется с фатализмом, пропагандирующим абсолютную предопределенность бытия. Никакой ошибки нет. Более того, вместо одного традиционного совета эпиграфа сейчас было приведено два –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 Если он хочет, чтобы ты играл роль нищего, сыграй ее хорошо, равно как и роль храмового начальника, плебея. Твое дело хорошо исполнить данную тебе роль, а выбрать ее для тебя волен другой. Примечание. Эпиктет. Анхиридион. Страница 63. К месту можно вспомнить о том, что, будучи рабом, Эпиктет нисколько не тяготился своей судьбой и служил хозяину со всем усердием. Непонятно только, что именно побудило хозяина Эпиктета однажды избить его так сильно, что дело закончилось переломом ноги. Прежде чем мы начнем разбираться с парадоксом фатализма стоиков, давайте ознакомимся с отрывком из «Измешны» первым в истории письменным сборником религиозных предписаний ортодоксального иудаизма. В Мишне сказано, что все предопределено, но свобода дана. Как это понимать? Примерно так. Начало и конец жизни каждого человека предопределены свыше, но каждый сам волен выбирать, каким путем он станет двигаться от начальной точки до конечной. Роль дана выше, но насколько хорошо человек будет ее играть, зависит от него. Следует принимать во внимание время появления и развития стоицизма. В античной культуре рок, он же фатум, занимал важное место. У древних греков существовали мойры, богини судьбы, которых римляне называли парками. Изначально считалось, что своя мойра есть у каждого человека, но со временем мойры стали общими. Пряха Клота, у Нона, прила нить жизни человека. Судьба Лахиса, она же Децима, отмеряла длину этой нити и наматывала ее на веретено, то есть определяла судьбу человека еще до его рождения. Неотвратимая Атропа Морта перерезала нить жизни, заканчивая тем самым жизнь человека. Судьба влечет человека но его поведение в каждый конкретный момент определяется его волей. Хорошо. Пусть так. Древних стоиков можно понять. Они верили в то, во что было тогда принято верить. Но зачем нам, людям просвещенного 21 века, становиться фаталистами? Для того, чтобы безмятежно плыть по воле волн? Или просто для того, чтобы отдать дань традициям стоицизма? Никакой дани традиции мы с вами отдавать не будем. Говоря о стоицизме, мы рассматриваем его с позиций современности, отбирая из наследия древних философов только полезное. Фатализм не противоречит принципам стоицизма в том случае, если он касается прошлого или настоящего, но не будущего. Как можно фаталистически относиться к прошлому, которое уже состоялось, и какая от этого польза? Польза большая. Достижение драгоценного спокойствия. Вы никогда не думали о том, что ваша жизнь могла сложиться иначе. Вот если бы в эндом году вы приняли другое решение, то сейчас вы были бы совершенно другим человеком. Или если бы все сложилось как-то иначе, то чего-то плохого можно было бы избежать. Все мы крепки так называемым задним умом, но какая нам от этого польза? Даже если вы представите тысячу вариантов альтернативного развития событий, то все равно ничего не сможете изменить. Прошлое нужно принимать фаталистически. Что случилось, то случилось. И точка. То же самое можно сказать и о настоящем. Мы можем пытаться влиять на грядущие события, но того, что происходит с нами в данный конкретный момент, то есть сейчас, мы изменить не в силах. Условная Лахиса уже отмерила длину нити и намотала ее на свое судьбоносное веретено. И все мы прекрасно это понимаем, но тем не менее, время от времени начинаем выстраивать воображение конструкции под общим названием «Все могло быть не так». Может, в какой-то момент подобные мысли и доставляют вам удовольствие, но рано или поздно... Придется возвращаться в реальность, и тогда ваши кратковременные положительные эмоции сменятся стойкими негативными. Ведь на деле все совсем не так, как вы представляли. Стоит ли вообще устраивать себе подобные эмоциональные качели? Однозначно нет. Думайте о будущем, стройте планы, но прошлое оставьте в покое, вместе с тем настоящим, которое через мгновение станет прошлым. Гоните прочь мысли о том, что все могло бы сложиться иначе. Точнее, старайтесь отвлечься от них посредством какого-нибудь занятия или мыслительного упражнения. Люди обычно не моделируют прошлое в худших вариантах, они всегда представляют лучшее, то есть травят себе душу попусту. Кстати говоря, ухудшение прошлого – это одна из разновидностей негативной визуализации. Представляя, что ваша жизнь могла бы сложиться хуже, вы начинаете сильнее ценить то, что имеете. Фаталистическое отношение к прошлому и настоящему – это одна из граней универсального стоического постулата, рекомендующего не беспокоиться по поводу тех вещей, которые нам не подвластны. Что ж теперь вообще никогда не думать о прошлом? Давайте не будем выплескивать ребенка вместе с грязной водой, то есть не будем слишком категоричны, а то так мы дойдем до того, что объявим историю вредной лженаукой. Думать о прошлом можно и нужно с целью анализа произошедших событий, для того, чтобы извлечь из них какие-то уроки и не повторять совершенных ошибок, а также в рамках практики негативной визуализации. Такое обращение к прошлому будет безусловно полезным. Вот пример для пущей наглядности. Допустим, что 4 года назад вы поступили на филологический факультет университета, выучились на бакалавра, но вдруг поняли, что вся эта гуманитарная лингвистика не ваша. На самом деле вам, с вашим обостренным чувством справедливости и склонностью к решению логических задач, стоило бы стать юристом. Вариант первый. Вы покорно плывете по выбранному руслу, устраиваетесь в школу преподавателем языка и литературы, но чуть ли не каждый день думаете о том, как замечательно могла бы сложиться ваша жизнь, если бы в свое время вы поступили бы на юридический факультет. Подобная практика не даст вам ничего хорошего за исключением нервного расстройства. Вариант второй. Вы стараетесь разобраться в своих предпочтениях и приходите к выводу, что вам больше подходит журналистика, нежели преподавание в школе. Вы поступаете в магистратуру по направлению журналистика и понимаете, что это именно то, что вам нужно. Вариант третий. Вы поступаете в магистратуру по журналистике и понимаете, что это совсем не то, что вам нужно. Выход один. Получать второе высшее образование, юридическое, пусть и на платной основе. Деньги, в конце концов, представляют собой одно из средств для достижения целей. Вариант четвертый. Вы копаетесь в себе до тех пор, пока не осознаете, что, больше прочего, вам хотелось бы заниматься психологией, и получаете психологическое образование, как второе высшее. Первый вариант непродуктивный, а три следующих продуктивные, поскольку они предусматривают какие-то действия – По изменению ситуации, сложившейся вследствие принятого в прошлом неверного решения. Для того, чтобы жизнь стала лучше, нужно действовать, а не предаваться бесполезным мечтам. Давайте заодно рассмотрим и пятый вариант. У вас все хорошо. Вам безумно нравится преподавательская работа, но иногда вы воображаете, что вместо филологического факультета могли бы поступить на юридический по совету родителей или, скажем, на геологический за компанию с любимым человеком, с которым впоследствии ваши пути дорожки разошлись. Как это было бы ужасно! Вернувшись в реальность, вы воскликнете следом за Эдуардом Осадовым. Дорожите счастьем, дорожите! Замечайте, радуйтесь, берите, не гоните время, ни к чему, радуйтесь вот этому, ему. Подведем итоги. Фатализм по отношению к прошлому и настоящему, которое вот-вот станет прошлым, безусловно полезен, поскольку он избавляет нас от ненужного беспокойства. Это первое. Обращаться к прошлому полезно для анализа ситуации и формирования выводов, а также в рамках практики негативной визуализации. Чем однозначно не стоит заниматься, так это позитивной визуализацией. Нарисовав воображение радужные картины, человек возвращается в менее радужную реальность и испытывает вследствие этого дискомфорт. Помни также, что каждый живет лишь настоящим ничтожно малым моментом. Все же остальное или уже прожито, или покрыто неизвестностью. Примечание. Наедине с собой размышления. Третья книга. Говорит Марк Аврелий. Живя настоящим, нужно думать о будущем и извлекать уроки из прошлого. Такая связь настоящего с прошлым и будущим гармонична. Напрашивается вопрос. Уж не располагает ли стоицизм к непритязательности? Не обедняет ли он жизнь человека, приучая его довольствоваться малым? Не скрыт ли все же, несмотря на все заверения, под скорлупой стоицизма аскетизм? Давайте внесем ясность последний раз и больше к этой теме возвращаться не будем. Аскетизм требует довольствоваться минимальным. Откажись от всего, от чего только можешь отказаться, и тогда ты будешь аскетом. Стоицизм учит довольствоваться тем, что имеешь, пусть и малым, но не требует никаких искусственных ограничений. Если есть желание и возможность жить в роскоши, то живи в свое удовольствие, но помни, что все приходящее. И иногда устраивай себе разгрузочные дни в скромном жилище со скудной обстановкой и простой пищей». Ну и помни, конечно, что счастье не в роскоши, хоть она и доставляет определенное удовольствие. Возьмем для примера историю с продажей дворцового имущества Марком Аврелием. Если бы он был аскетом, то ему нечего было бы распродавать в трудный момент. Но он был не аскетом, а стоиком, который при необходимости мог спокойно отказаться от разного лишнего. Кроме того, он был образцом стоической добродетели прежде чем облагать подданных новыми налогами, обложил налогом себя самого. Можно предположить, что демонстративное нищета эпиктета имело педагогическое значение. Он словно бы говорил своим ученикам «Смотрите, сколь мало нужно мудрому человеку для того, чтобы быть счастливым». Представьте себе совместную трапезу аскета и стойка. Оба сидят на полу, за неимением мебели, и едят черствый хлеб, запивая его водой. Но при этом аскет может не испытывать удовольствия от еды, а всего лишь гордиться своим аскетическим рвением. Вот какой я правильный, обхожусь минимальнейшим минимумом. Стоек же будет есть с удовольствием и время от времени думать о том, что у него могло бы не быть ни этого замечательно хрустящего на зубах хлеба ни этой вкусной воды, ни такого приятного сатрапезника. А если кто-то из проходящих мимо вздумает угостить хлебоедов фруктами или, скажем, колбасой, то стоек с радостью примет угощение, а аскет от него откажется. Если он, конечно, настоящий аскет. Аскет умеет обходиться малым и не стремится к большему. Стоек умеет обходиться малым, но и от большего не отказывается. Стойк может наслаждаться роскошью, но при этом он не привязывается к ней. Аскетизм — это искусство жить скромнее и скромного, а стоицизм — искусство правильной жизни. Это все, что вы хотели узнать об аскетизме и стоицизме, но боялись спросить.